Документ 14. -й. Из рапорта Вальтера Вюрста, президента общества Анненербе, Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Инспекция концентрационных лагерей СС, Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, отделение исследований оккультных наук, Берлин, Далем, Пюклерстрассе 16. 11.09.1937 Мой Рейхсфюрер, спешу довести до вашего сведения важную информацию. Отделение исследований оккультных наук нашего общества, занятое, прежде прочего, вопросами парапсихологии, еще два года тому назад взяло на заметку одного гражданина Польши, еврея-менталиста Вольфа Мессинга. Приходится признать, что данный представитель неполноценной расы обладает способностями, поражающими воображение. В прошлом году начальник берлинской полиции Вольф Генрик фон Хельдердорф обергруппенсюрер СС пригласил Мессинга в столицу Рейха для приватной беседы. Беседа за городом на вилле Канариса, где глава Абвера, попытался завербовать еврея-телепата. Мессинг, однако, отказался, и его беспрепятственно доставили обратно на вокзал и позволили выехать в Варшаву. Вне всякого сомнения, Мессинг использовал свои выдающиеся способности, чтобы остаться в живых и на свободе. Отделению следований оккультных наук удалось собрать немало свидетельств того, что и как умел этот еврей, в том числе результаты многочисленных опытов, в которых он принимал участие. Вольф Мессинг не способен к тому, чтобы вести враждебную деятельность против Германии, но может оказать содействие врагам Рейха, и в этом его уникальные способности могут сыграть роковую роль. Он уже неоднократно заявлял о наших планах в части расовой политики, правда особую резонанса его заявления не вызвали. Именно поэтому... Мы настроены однозначно. Мессинг должен или служить Германии, или быть изолирован для проведения всесторонних исследований с тем, чтобы его можно было в любой момент нейтрализовать. По нашим данным, телепат снова собирается в Германию. В конце этого месяца или в начале октября он посетит Штутгарт, где будет выступать с психологическими опытами. Убедительно просим вашего разрешения – на поимку Вольфа Мессинга для последующей передачи специалистам общества. Мы надеемся, что проведенные нами исследования будут способствовать росту мощи и славы Рейха. Хайль Гитлер. Вюрст – профессор. К сожалению, нам не удалось уточнить личные данные профессора Вюрста. Вполне может быть, что это псевдоним.